Глава 38. Молитесь, взвешивайтесь и платите. Подготовка к Рождеству принимала всё более и более обширные размеры. Миллионы индейок и индюков были убиты, ощипаны и выставлены в лавках, очаровывая голявуцев желтоватым подкожным жирком и сиреневыми печатями санитарной инспекции, оттиснутыми на грудках. Мы уже говорили, что американское Рождество праздник не имеющий никакого отношения к религии. В этот день празднуется вовсе не рождение Господа Бога. Это праздник в честь традиционной рождественской индейки. В этот день Господь застенчиво улыбаясь отступает на задний план. С поклонением индейке связан ещё один странный обряд поднесение подарков друг другу. Многолетняя умело проведённая торговая реклама сделало так, что поднесение подарков превратилось для населения в своего рода повинность, из которой торговля извлекает неслыханные прибыли. Вся заваль собравшаяся за год в магазинах продаётся в несколько дней по повышенным ценам. Магазины переполнены, ожелевшие покупатели хватают всё, что только увидят. Американцы сделают подарки не только своей жене,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 Идут подарки и по нисходящей линии, от старших к младшим. Но это тощий ручейёк по сравнению с мощными фонтанами любви и уважения, которые бьют снизу вверх. Актёр дарит гримёру две бутылки хорошего шампанского в расчёте, что тот весь год будет гримировать его особенно хорошо. Режиссёру делается подарок для поддержания дружбы, которая полезна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 Она делает свой бизнес на земле. Эта религия практична и удобно. Она говорит: "Ты болен, у тебя грыжа, поверь в Бога, и грыжа пройдёт". Христианство как наука, как нечто немедленно приносящее пользу. Это понятно среднему американцу, это доходит до его сознания, замороченного годами непосильной и торопливой работы. Религия, которая так же полезна, как электричество. Это годится. В это можно верить. Ну хорошо. А если грыжа всё-таки не пройдёт, это значит, что вы недостаточно верите и недостаточно отдались Богу. Верьте в него, и он поможет вам во всём. Он поможет во всём. В Нью-Йорке мы зашли как-то в одну из церквей христианской науки в центре города. Небольшая группа людей сидела на скамьях и слушала пожилого джентльмена, одетого в хороший, сшитый у портного костюм. В Америке костюм, сделанный по заказу, является признаком состоятельности. Мистер Радомс, который сопровождал нас в этой экскурсии, навострил уши и, наклонив голову, внимательно прислушивался. Он сделал нам рукой знак подойти поближе. То, что мы услышали, очень походило на сцену в нью-йоркской ночлежке, куда мы попали в первый же вечер по приезду в Америку. Только там уговаривали нищих, а здесь уговаривали богатых, но уговаривали совершенно одинаково, при помощи живых свидетелей и неопровержимых фактов. "Братья", говорил пожилой джентльмен, "20 лет тому назад Я был нищ и несчастен. Я жил в Сан-Франциско. У меня не было работы, жена моя умирала, дети голодали. Мне не откуда было ждать помощи, как только от Бога. И как-то утром голос Бога мне сказал: "Иди в Нью-Йорк и поступи на службу в страховое общество". Я бросил всё и пробрался в Нью-Йорк. Голодный и оборванный я ходил по улицам и ждал, когда Господь мне поможет. Наконец я увидел вывеску страхового общества и понял, что бог послал меня именно сюда. Я вошёл в это громадное и блестящее здание, в моём ужасном костюме меня не хотели пустить к директору, но я всё-таки прошёл к нему и сказал: "Я хочу получить у вас работу". "Вы знаете страховое дело?" спросил он меня. "Нет", ответил я твёрдым голосом. Почему же вы хотите работать именно в страховом обществе? Я посмотрел на него и сказал: "Потому что Господь Бог послал меня к вам". Директор ничего не ответил мне, вызвал секретаря и приказал ему принять меня на службу лефтером. Дойдя до этого места, рассказчик остановился. "Что же случилось с вами потом?" нетерпеливо спросил один из слушателей. "Вы хотите знать, кто я такой теперь?" Теперь я вице-президент этого страхового общества, и это сделал Бог. Мы вышли из церкви немножко ошеломлённые. "Нет, сэр", гречился мистер Радамс. "Вы слышали? Если один деловой человек может совершенно серьёзно сказать другому деловому человеку под стук арифмометров и телефонные звонки, что Бог прислал его сюда получить службу, и эта рекомендация Бога действительно принимается во внимание, то вы сами видите, это очень удобный деловой Бог. Настоящий американский Бог контор и бизнеса, а не какой-нибудь европейский болтун с уклоном в бесполезную философию. Даже католицизм в Америке приобрел особые черты. Патер Коглин построил собственную радиостанцию «Контрон».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 Оказывается, они рано утром, не желая нас будить, отправились в Лос-Анджелес послушать проповедь известной в Америке создательницы новой религии Эмми Макферсон. После пререканий о том, кому рассказывать, верх взял, как всегда, мистер Адамс. "Сэр, это просто невероятно", кричал он зычным голосом. "Вы много потеряли, что не были вместе с нами. Запишите в свои книжечки, что вы Всё, потеряли, мистеры. Итак, мы с Бекки пришли в храм Эми Макферсон. Несмотря на то, что до конца проповеди ещё оставался целый час, церковь была переполнена. Нам сидело больше тысячи человек. И все хорошие, простые люди. Распроводители прибыли нас, как видно, за каких-то важных особ и посадили в первом ряду. Очень хорошо, сэр. Мы сидим и ждём. Да, да, да, конечно, разговорились пока что с соседями.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 в белом хитоне, намазаная, накрашенная. Уже не очень молодая, но ещё хорошенькая. Все в восторге. Ещё бы, вы только подумайте, сэр, вместо скучного папа выходит современная хорошенькая женщина. И вы знаете, что она говорила? Это был ужас. Если бы у меня был револьвер, вставила миссис Адамс, я бы её, ее... но, но Бекки, не надо быть такой кровожадной.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 Та духовная пища, которую предложила им Эми Макферсон, не подошла бы даже к канарейке, если бы канарейка нуждалась в религии. Грубое шарлатанство, сдобренное жалкими остротами и довольно большой порцией эротики в виде хора молодых девушек в просвечивающих белых платьицах. Но самое главное, мистер, было только впереди. Оказалось, что Эми Макферсон нужны сто тысяч долларов на ремонт храма. Сто тысяч долларов, сэр, это большие деньги даже в богатой Америке. И надо вам сказать, что американцы не очень любят расставаться со своими долларами. Вы сами понимаете, что если бы она просто попросила у собравшихся пожертвовать на ремонт храма, то собрала бы весьма немного. Но она выдумала гениальную штуку. Умолк, потрясавший своды оркестр, И завитая к кангель сестра Макферсон снова обратилась к толпе. Речь её поистине была вдохновенна. Мистры, вы всё потеряли потому, что вы не слышали этой удивительной речи, братья, сказала она. Нужны деньги. Конечно, не мне, а Богу. Можете вы дать Богу один пенни с каждого фунта веса вашего тела, который он даровал вам по неизреченной своей милости? только один пенни совсем немного только один пенни просит у вас бог неужели вы ему откажете тут же по рядам забегали служители раздавая листовки на которых было напечатано молитесь взвешивайте и платите только один пенни с фунта живого веса взвешивайте сами взвешивайте родных взвешивайте знакомых Вы знаете, мистре, ведь это гениально придумано. С тонким знанием свойств американского характера. Американцы любят цифры. Убедить их легче всего цифрами. Так просто они не дали бы денег. Но один пенни с каждого фунта веса в этом есть что-то бесконечно убедительное и деловое. Кроме того, это интересное занятие. Фермер вернётся к себе в Айову и целую неделю будет взвешивать своих соседей и родственников. Хохоту будет. Да-да-да, сэр. Служители снова забегали по рядам, на этот раз с большими подносами. Собрали полные подносы денег в несколько минут. Среднеамериканец весит фунтов 180. Мой толстый сосед из Невады отдал 2 доллара, а человек, он явно не богатый. Его убедили с помощью идиотской арифметики. Сэры, я говорю вам вполне серьезно. Религия всех этих шарлатанских сект находится где-то на полпути от таблицы умножения к самому вульгарному мюзик-холлу. Немножко цифр, немножко старых анекдотов, немножко партографии и очень много наглости. Запишите это в свои книжечки, сэры. Глава тридцать девятая. Божья страна.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 С этими словами мистер Адамс разло стал на кровати большую уже разорванную на сгибах карту и наводился на неё животом. Мы поедем в Мексику и отдохнём на берегу моря. Мы с Бэкки уже ходили в Чемберро в Комерс и взяли там информацию. Кроме того, мы сейчас пойдём в ААА и там тоже возьмём информацию. Правда, Бэкки, Возле самой границы есть прекрасное место мексиканская деревушка Энсенадо, чудесный пляж, хорошая дорога. Потом встретимся в Сан-Диего. Отсюда начинается наш обратный путь в Нью-Йорк. Как вы думаете, сэр? Несмотря на то, что путешествие доставляло любопытным супругам Адамс большое удовольствие, они начали бояться, что мы не вернёмся в Нью-Йорк к назначенному сроку.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 Так как он иностраннец и говорит по-английски не совсем чисто, то играет тоже иностранцев: мексиканцев, испанцев, итальянцев. Только и знает, что меняй бачки с испанских на итальянские. Так как лицо у него сердитое, а глаза чёрные, то играет он преимущественно негодяев, бандитов и первозданных хамов. Это ж факт, кричал он нам, от одной картины до другой только маленький перерыв.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 что Яншины, Хмелевы уже выросли, превратились в больших актеров. Не мог привыкнуть потому, что мерил по Голливуду. С ним ведь за эти 30 лет ничего, собственно, не произошло. Но ну, устал больше денег получать, собственный автомобиль завел, но известным актером не стал. Только недавно, буквально месяц назад, начали хоть фамилию ставить в списки действующих лиц, а раньше и этого не было.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 Деревня, уверяю вас, деревня, это же факт. Этот ночной вопль был последним, что мы слышали в Голливуде. На утро мы выехали поездом с Сан-Диего по Санта-Фейской железной дороге. Для этого мы сперва отправились в Лос-Анджелес, отстоящий от Голливуда, в общем, не настолько не отстоящий от Голливуда, а сливающийся с ним так же, как сам Голливуд незаметно переходит в Беверли-Хиллс.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 резными пожарными лестницами, торчащими на фасадах домов, это калифорнийская Чикаго, кирпич, трущобы самая настоящая нищета и самое возмутительное богатство. Перед самым отъездом мы увидели большую очередь людей, выстроившихся перед входом в ресторан. Над этой на постоянной вывеску полотнище извещало, что здесь армия спасения. дают бесплатный рождественский обед для безработных. Двери ресторана были закрыты, до обеденного часа было еще далеко. Очередь демонстрировала все виды и типы американских безработных. От бродяги с давно не бритыми щеками и подбородком, до смирного служащего, еще не отказавшегося от галстука и не потерявшего надежду когда-нибудь снова войти в общество». Здесь стояли юноши, они выросли уже в то время, когда работа исчезла. Они ещё никогда не работали, ничего не умеют делать, им негде научиться работать. Они не нужны никому. Полные сил, способные молодые люди. Здесь стояли старики, работавшие всю жизнь, но которые уже никогда больше работать не будут. Отцы семейств, честные работяги. обогатившие за свою рабочую жизнь ни одного хозяина. Они тоже никому не нужны. Эптон Синклер, с которым мы встретились несколько дней назад в Посадене, в маленьком и красивом калифорнийском городке, сказал нам «Капитализм как строй, приносящий людям выгоду, заработок как строй, который дает возможность существовать, давно кончился». Но, к сожалению, люди этого еще не поняли. Они думают, что это временная заминка, какие бывали и раньше. Они не понимают того, что уже никогда капитализм не даст работы 30 миллионам американских безработных. Ведь кризис за время с 30-го года, когда он начался, заметно ослабел, дела идут гораздо лучше, а безработица не уменьшается. Людей заменили новые машины и рационализация производства. Самая богатая в мире страна, «божья страна», как ее называют американцы, великая страна не в состоянии обеспечить своим людям ни работы, ни хлеба, ни жилища. И этот большой страстный человек, всю жизнь метавшийся в поисках правды, бывший и либералом, и социалистом, и основателем, Собственность социальной теории, под флагом которой он баллотировался в губернаторы Калифорнии от демократической партии и даже собрал 900 тысяч голосов, устало опустил голову. Мы сидели в его доме, темноватом, старомодном, пыльном и каком-то нежилом. Дом тоже был усталый и старый. Из попытки устроить в Калифорнии обособленный штат, где не будет безработицы, ничего не вышло. В губернаторы штата Синклер не прошел, да ничего и не вышло бы, даже если бы он и сделался губернатором. — С этим кончено, — сказал на прощание Синклер. — Я возвращаюсь к литературной работе. У Синклера красивая серебряная голова. Он был в сером фланелевом костюме и летних башмаках, сплетенных из узеньких ремешков. В руке он держал суковатую искривленную палку. Таким он остался в нашей памяти, старый человек, стоящий в дверях своего скромного старого дома, освещенный калифорнийским закатом, улыбающийся и усталый. Улицы праздничного Лос-Анджелеса были необычайно тихи. На вокзале было пустовато. В киоске торговали газетами, цветными открытками — пятицентовыми пакетиками с леденцами. Эти круглые леденцы с дырочкой посредине, похожие на мазольный пластырь, вкус их подтверждает зрительное впечатление. Какой-то железнодорожный чин храпел за своей перегородкой, надвинув на нас форменную фуражку с лакированным козырьком. Мы вошли в пульмановский вагон и уселись на вращающихся бархатных креслах, Скружив в ни ми салфеточками на спинках, проводник-негр неслышно внёс наши чемоданы, неслышно поместил их на багажную сетку и безмолвно удалился. Сейчас же за городом показались рощи апельсиновых деревьев. Их яркие плоды выглядывали из лохматой медвежьей зелени. Десятки тысяч деревьев стояли правильным строем. Почва между деревьями была идеально расчищена, и под каждым из них стояла керосиновая печка. Десять тысяч деревьев, десять тысяч печек. Ночи были довольно прохладны, и апельсины нуждались в подогретом воздухе. Как-никак стояла зима. Печки производили еще большее впечатление, чем сами апельсиновые плантации. мы снова увидели безупречную и грандиозную американскую организацию. Внезапно апельсиновые рощи сменились рощами нефтяными. Это были даже не рощи, а густые заросли нефтяных вышек. Они стояли на океанском пляже. Иные из них уходили в самый океан. Потом все перемешалось. Апельсиновые и нефтяные плантации шли одна за другой, а в окно одновременно врывались аромат апельсинов и, тяжёлый запах сырой нефти. Наконец скрылись из виду все произведения рук человеческих, и перед нами открылся океан, широкий, гордый и спокойный. Был час отлива, и океан далеко отступил от берегов. Мокрое морское дно отражало закатывающееся солнце. Оба солнца, настоящее и отражённое, во весь дух бежали за поездом. Солнце быстро опускалось на горизонт, краснело всё больше, приплюснулось, смялось, потеряло форму. Теперь это было вялое, потерявшее всякую торжественность светило. А океан всё шёл рядом с поездом, накатывая лёгкую зеленовато-голубую волну, не суетясь и не набиваясь на внимание. Пассажиры шумели газетными листами, спали в креслах, ходили в курительную комнату, где одновременно можно было выпить бокальчик какого-нибудь Баккарди или Манхэттена, поговорить с соседом, покричать в свое извечное шурли или просто подремать на бархатных диванах. Уже стемнело, когда мы прибыли в Сан-Диего. На вокзале нас встретили радостными воплями супруги Адамс. Адамсов распирали мексиканские впечатления, и супругам не терпелось поделиться ими. «Мистеры!» — воскликнул Адамс, едва мы ступили на перрон. «Вы знаете, кто был первый человек, которого мы увидели на мексиканской почве?» «Самый первый, который попался нам по пути». «Да, да, сэры, это был терский казак». «Самый настоящий терский казак, сэры. Отлично говорит по-русски, а по-испански ни слова». Адамсы повезли нас в Калифорнию от The Court, автомобильный постоялый двор, он же кемп, в котором жили уже со вчерашнего дня, и подружившись с его хозяином, узнали все Сан-Диегоские новости: каков в этом году урожай апельсинов, как обстоят нефтяные дела, увеличился ли приток туристов в Калифорнию и ещё много других полезнейших сведений, необходимых каждому вдумчивому путешественнику. Хозяин Кэмпа встретил нас, как своих любимых родственников. Надо полагать, что супруги представили нас ему в наивыгоднейшем свете. После радостных и долгих излияний мы оставили свои вещи в отведенной нам комнате и отправились обедать. Сан-Диего и расположенный поблизости город Сан-Педро являются базами Тихоокеанского военного флота Соединенных Штатов. По улицам разгуливали матросы. Тяжестственные долговязы и молчаливы, они вели под руку своих девочек. Весёлые крошки цеплялись за кавалеров, болтая и хохоча. Мы кружили в автомобиле вокруг выбранного нами ресторана, никак не находя места, где могли бы припарковаться. Все обочины были заняты, всюду стояли автомобили. В поисках паркинга мы отъезжали от своего ресторана всё дальше и дальше, перекатывывались с улицы на улицу. На город был так переполнен автомобилями, что не находилось места ещё только для одного, для одного маленького автомобиля благородного мышинного цвета. Чёрт знает, что такое. Мы заехали в самый конец Сан-Диего, куда не доносился даже городской шум. Во мраке слышались лишь гул океана. Мы наконец припарковались и пошли в ресторан До него было полчаса пути пешком. Вот какие иногда бывают казусы в стране и двадцать пять миллионов автомобилей. В ресторане, держа на вилке большой кусок бледной рождественской индейки, мистер Адамс торжественно воскликнул. «Теперь, сэры, мы попали на самый край Юнайтед Стейтс. Дальше двигаться некуда. Отныне, что бы мы ни делали, куда бы мы ни ехали, мы едем домой». «Нью-Йорк! Сидим, сэры, эту индейку за наше здоровье! Мы проехали уже шесть тысяч миль! Ура!»